Лола делила всех Лёниных знакомых женского пола на две категории – кривоногих каракатиц и жирных коров. Правда, в отдельных случаях она создавала впечатляющие гибриды, вроде кривоногих коров или жирных каракатиц, а иногда возникали и другие персонажи, вроде сегодняшней Кикиморы. «Кикимора или не Кикимора», – строго проговорил Маркиз, «но встретиться с ней нужно, это исключительно для дела». «Какие у тебя с ней могут быть дела?» — возмутилась Лола. «Все ты врешь, как всегда». Если бы Леня сделал честные глаза и начал многословно оправдываться, Лола уверилась бы в своей правоте. Однако ее компаньон промолчал, вышел из гостиной и скрылся у себя в комнате, чтобы выйти оттуда через пять минут при полном параде и умопомрачительном пиджаке и итальянском шелковом галстуке ручной работы. Так и есть, и в ярости, — подумала Лола, — собрался охмурять очередную девку. Но интуиция тут же подсказала ей, что дело гораздо сложнее. Уж слишком серьезное у Леньки было лицо. И перед ней не заискивает. И утром от чая отказался, а теперь и вовсе пройду забыл. «Леонид», — твердо сказала она, становясь в проеме входной двери, — «пока ты не расскажешь честно, что у тебя за дела...» «Из дому не выйдешь!» Компаньон понял, что лучше сознаться во всем сразу. «Что?» — заорала Лола, когда он закончил рассказ. «Тебя похитили?» «Ленька, не пудри мне мозги! Придумай что-нибудь более правдоподобное!» «Надо же! Его украли из парикмахерской, как... Как флакон пенки для укладки волос!» Она вовсе не собиралась ругаться и обзываться, просто сказала по инерции. Маркиз же поглядел с тихой укоризной и ушел, даже дверью не хлопнул. Войдя в офис журнала «Глянец», Леня едва не был сбит с ног маленькой девчушкой в очках, которая тащила по коридору огромную кипу коробок. «Мне нужна лебедкина», — проговорил Леня, помогая девчушке удержать рассыпающуюся груду коробок сегодня почему-то всем нужна лебедкина проворчала она но тут разглядела ленину коронную улыбку и смягчилась попробуйте посмотреть в архиве она кажется там прячется а архив это где третья дверь слева спасибо крикнул лёня в удаляющуюся спину и пошел в указанном направлении на третьей двери действительно было написано архив но эта дверь оказалась заперта Люня постучал, немного выждал и постучал еще раз. Никакой реакции на его стук не последовало. Люня подумал немного и постучал условным стуком. Три тихих стука, затем три громких и в конце быстрая барабанная дробь. И снова никто не ответил. За дверью была полная тишина». Леня хотел уже сдаться, когда к этой же двери подошел высокий парень с мечтательным взором и длинными волнистыми волосами. Он подозрительно взглянул на Леню и спросил, «А вы что здесь делаете?» «Я вообще-то ищу Алину, Алину Лебедкину. Мне сказали, что она здесь, но никто не отзывается». «А вы не вареник?» «Нет», — удивленно ответил Маркиз, «не вареник, не сырник и не пельмень». «Шутите?» — прищурился парень. «А нам тут не до шуток». «И кто же такой вареник?» «Алина, можешь открывать», — проговорил парень, повернувшись к двери. «Это не вареник». Замок щелкнул, дверь приоткрылась, и в щелку выглянула худощавая девица с коротко стриженными рыжими волосами. «А, Ленчик, радостно воскликнула она, увидев Маркиза. «Что ж ты сразу не сказал, что это ты?» «А я думала, это Вареник, вот и не это завалась. «А кто такой Вареник?» — заинтересовался Маркиз. «И почему ты от него прячешься?» «Вареник — это муж, Варенихи», — ответил Залину, длинноволосый парень. «То есть она тоже Вареник?» «Вы думаете, что прояснили вопрос?» «Так вот нет, я и Варениху не знаю». Варениху? М -м, странно, Варениху все знают. Это известная телеведущая Алла Вареник. То есть она раньше была хорошо известна, а потом вдруг пропала. Все гадали, почему. А Алина сумела проникнуть к ней в дом под видом уборщицы и сделала несколько снимков. Оказалось, что Алла сделала потяжку, да так неудачно, что теперь не может выйти на люди. А Алина ее фотографии напечатала в нашем журнале, так вот, теперь муж этой самой варенихи ищет ее, чтобы отомстить, Алина от него прячется. Закончив объяснение, молодой человек скрылся в архиве. Аленя без предисловия обратился к своей знакомой. «Это ведь ты снимала на днях в аэропорту Лару Романов?» «Ну, я...» – протянула Алина. «А с каких пор ты интересуешься моделями?» Ты ведь всегда говорил, что это не твой тип. Да я не Лары интересуюсь. Мне нужно узнать, не было ли там еще одного фотографа, кроме тебя. Алина окинула маркиза задумчивым взглядом и проговорила с растяжкой. «И ты искал меня только для того, чтобы задать этот вопрос?» «Нет, конечно». — смутился Маркиз. — Я давно хотел с тобой увидеться, но все время был так занят, так занят. Дела, понимаешь, навалились. Ха — Ха-ха, знаю я твои дела. Алина игрива шлепнула Маркиза по руке. — Это та блондинка из Бета-банка? Нет, что ты, это пройденный этап. — Ну, тогда это та знойная брюнетка из бутика на Малой Морской. — Но должна тебе сказать, у нее зад обвислый. «Не знаю никакой брюнетки», — открестился Лёня. неужели та рыжая? Метр дотель в двух галочках?» «Что ты, Алиночка, после тебя на рыжих вообще смотреть не могу», — честно ответил Лёня. «Ну так угости меня хотя бы чашкой кофе. У нас тут очень приличная кофейня». «Нет проблем. С радостью, дорогая». Маркиз обнял старинную приятельницу за плечи и повел по коридору. Девчушка с коробками завистью посмотрела им вслед. Вот почему так бывает. Одним — хорошая работа, и начальство ценит. Зарплата, опять же, да еще такой мужчина, в приятелях числится. А другим — только пинки, тычки да окрики. Каждый норовит обругать и унизить. Денег платят, одни слезы, перспектив никаких. Да еще и Вовка бросил. Ну, Вовка-то каждый месяц заявляет, что у них все кончено. Через неделю приползет назад, как миленький. Но как же все надоело!» Через две минуты Леня с Алиной сидели за столиком уютной, красиво обставленной кофейни и разговаривали о городских новостях и об общих знакомых. Симпатичная, немного полноватая блондинка принесла им отлично сваренный кофе, которому Алина заказала два эклера. «Бери эклеры», — посоветовала она Маркизу. «Они здесь очень вкусные, наверное, лучшие в городе». Леня поблагодарил и отказался. В последнее время он старался есть меньше сладкого. Правда, если бы об этом услышала Лола, она бы очень смеялась, но Лолы здесь не было. «Вообще-то», — начал Маркиз, когда общие темы были исчерпаны, — «я хотел с тобой поговорить по делу». «Ну вот так я и знала», — вздохнула Алина. «Разумеется, кто бы сомневался. Проведать девушку просто так, где уж тебе?» Ну ладно, выкладывай, какое у тебя дело? Это ведь ты на днях фотографировала в аэропорту Лару, Романов. Что, ты тоже запал на эту облизанную крысу? Фыркнула Алина. Можешь не напрягаться, она птица не твоего полета. Она имеет дело только с миллиардерами, членами королевских семей и мировыми знаменитостями. А ты, насколько я знаю, не относишься ни к одной из этих категорий населения. Не. «Сама Лара меня ничуть не интересует», — заверил маркиз собеседницу и ласково погладил ее по руке. «Ты мне гораздо больше нравишься». «Знаю, что врешь, но все равно приятно», — Алина кокетливым жестом поправила волосы. «А если так, что тебя интересует?» «Ты ведь девушка наблюдательная». Без этого в нашей профессии нельзя. Без этого просидишь всю жизнь, подписывая чужие фотографии. Так вот, не заметила ли ты случайно еще какого-нибудь фотографа? Кого-то, кто одновременно с тобой снимал пассажиров, прилетевших из Женевы. Ха, еще как заметила. Алина фыркнула, как раздраженная кошка при виде нахального фокстерьера. Какой-то козел рядом со мной щелкал своим никудышным аппаратом тоже снимал Лару. Хотел заработать на халяву. А мы, между прочим, получили у ее пресс-секретаря эксклюзив на снимку в аэропорту. Я велела Стасику с ним разобраться, но тот козел сбежал, Стасик его не догнал. «Стасик? А кто это Стасик?» «Стасик мой ассистент!» Алина придала своему лицу значительность. «Носит за мной аппаратуру и все, что может понадобиться во время съемки». «Да вот он как раз идет!» Она показала на прыщавого молодого парня, который приближался к их столику. «Стасик, познакомься, это Леонид, мой старинный друг». «Алина Родионовна!» — перебил ее парень взволнованным голосом. Палундра. Вареник прорвался в редакцию и идет сюда!» «Ох ты!» — Алина вскочила из-за столика и заметалась по залу кофейни. «Что делать?» Тут она заметила блондинку, которая несла кому-то очередную порцию эклеров, и взмолилась. «Люся, Люсенька, спрячь меня скорее!» «Нет вопросов!» Официантка поставила поднос, зашла за стойку и распахнула большой металлический шкаф. «Прячься сюда скорее! Скорее!» Алина метнулась в шкаф. Люси едва успела его захлопнуть, как в кофейню ворвался коренастый мужчина с багровой лысиной. «Где она?» — завопил он с порога. «Я знаю, что она где-то здесь. Я ее найду!» Что случилось? Навстречу варенику двинулась Люся. «Присядьте, я вам принесу кофе. Не нужно мне вашего кофе!» — кипятился мужчина. «Где эта мерзавка? Я с ней разберусь!» «Но о ком вы говорите? Ты отлично знаешь о ком, об этой стерве, об этой мелкой пакостнице». «Ну, это как-то не конкретно Под такое определение у нас многие подходят». В это время в кафе вбежали двое охранников, за ними поспешил круглолицый мужчина в черном костюме. «Не приближайтесь ко мне», — заверещал Вареник. «Сигизмунд Казимирович». Заговорил мужчина в черном, сделав знак охранникам, чтобы они отошли в сторону. «Не нужно так кипятиться. Это не приведет ни к чему хорошему». «Не нужно кипятиться? А ты видел эти фотографии?» «Да за такие фотографии нужно давать пожизненный срок. А еще лучше отменить мораторий на смертную казнь». «Сигизмунд Казимирович, пройдемте ко мне в кабинет». Обсудим вопрос компенсации. А ты вообще кто такой? При слове «компенсация» в глазах Вареника проступило осмысленное выражение. Я начальник юридического отдела. Мужчина в черном бережно подхватил Вареника под руку и вывел из кофейни, сделав на ходу Люси сложное движение головой, дескать, «можешь выпускать, но только через пять минут, чтобы мы ушли на безопасное расстояние». Выждав положенное время, Люся открыла шкаф и выпустила Алину. Но Алина была так напугана, что тут же сбежала через запасной вход. Леня ее не удерживал, он понял. Все, что знала, она ему уже сообщила. Маркиз остался один на один со Стасиком. Стасик хотел уйти вслед за своей начальницей, но Маркиз придержал его за локоть. «Молодой человек, можно угостить вас чашкой кофе». Стасик еще колебался, но Маркиз решил повысить ставки чашкой кофе и рюмкой виски. «Блэк Лейбл, выпалил ассистент Алины. «Нет вопросов». Маркиз подал Люсе знак и, пока она несла заказ, приступил к делу. «Алина. Алина Родионовна рассказала мне, что во время съемки в аэропорту вам помешал какой-то подсторонний фотограф, какой-то фрилансер». «Ну, не то чтобы помешал», — поморщился Стасик. Он тоже стал снимать, а у нас, между прочим, оплачен эксклюзив. А какой же это эксклюзив, если всякие любители под ногами вертятся? Вот Алина Родионовна и послала меня разобраться. «Ну и как? Разобрался?» «Нет», — Стасик вздохнул с сожалением. Козёл итальянский сбежал. Только кепка его дурацкая мелькнула. — Итальянский? — переспросил Маркиз. — Почему именно итальянский? — Что? — переспросил Стасик. — Кто итальянский? — Ну, ты же сейчас сказал, козел итальянский. — Правда? — Сам не знаю. Почему-то вырвалось. — Ну, ладно, сбежал, значит. А ты можешь его описать, как он выглядел? — Да, обыкновенно выглядел. Стасик пожал плечами. Худой такой, джинсы, куртка, кепка. — Кепка? — — переспросил Маркиз. — Ты прошлый раз назвал его кепку дурацкой. Почему? — Потому что она действительно была дурацкая, какая-то разноцветная, красно-желто-синяя, да еще с рисунком. — С каким рисунком? — Вот рисунок не запомнил. Помню только, что очень яркие. Взрослые люди такое не носят. — Не носят. — задумчиво повторил Маркиз. Он вспомнил первую заповедь человека, работающего под прикрытием и не желающего, чтобы его запомнили. Казалось бы, нужно выглядеть невзрачным, незаметным, неброским, ничем не выделяющимся из толпы. Разумеется, это правильно, но этого недостаточно. Очень хорошо иметь во внешности или одежде какую-то яркую, запоминающуюся, бросающуюся в глаза деталь тогда именно на нее все будут обращать внимание, именно ее все запомнят. И если после выполнения задания ты от этой детали избавишься, никто тебя без нее не узнает. К примеру, можно нацепить накладную бороду или надеть яркую необычную кепку. Маркиз хотел еще что-то спросить у Стасика, но в это время в кофейню заглянула миниатюрная девушка в строгом офисном костюмчике с белой блузкой под горло. «Цитрусов — Цитрусов! — закричала она, заметив Стасика. — Цитрусов! Тебя Сим Симыч зовет! Срочно! Стасик переменился в лице, вскочил, едва не в стул, и помчался прочь, не простившись с маркизом. Он вообще забыл о Ленином существовании.